Разговоры, разговоры, разговоры. «Те, кто знают, не говорят. Те, кто говорят, не знают». Лао Цзы. Основоположник доосизма. Писатель и общественный деятель Эптон Синклер, борясь в 1934 году за пост губернатора Калифорнии, предпринял необычный шаг. Выпустил брошюру «Я губернатор Калифорнии и как я покончил с бедностью». Синклер описал в прошедшем времени блестящую политику, которую он будто бы проводил как губернатор, на посту который еще не получил. Это был нетрадиционный шаг в нетрадиционной кампании, предназначенный для демонстрации сильной стороны Синклера, умение говорить с общественностью так, как не могли другие, ведь он был писателем. Компания Синклера изначально имела мало шансов на успех, а к моменту выхода брошюры и вовсе шла вяло. Однако наблюдатели отметили немедленное ее воздействие, но не на избирателей, а на самого Синклера как позже писал журналист Кэрри Макуильямс о скисших губернаторских претензиях своего друга, Эптон не только осознавал, что потерпит поражение, но и, казалось, потерял интерес к выборам. В своем живом воображении он уже исполнил эту роль в книге «Я губернатор Калифорнии», так зачем пытаться воплотить ее в жизнь? Брошюра стала бестселлером а выборная кампания действительно провалилась. Синклер отстал примерно на четверть миллиона голосов, более 10%. На этих, вероятно, первых современных выборах он был совершенно уничтожен. Сейчас понятно, что тогда произошло. Разговоры шли впереди кампании, и у кандидата не хватило воли перекрыть эту пропасть. Большинство политиков не пишут таких книг, но они точно так же, как и Синклер, опережают себя. Подобное искушение существует для всех — заместить действие разговорами и шумихой. «Пустые поля на экране компьютера. Что у вас нового?» — спрашивает Фейсбук. «Создать новый момент», — заманивает Твит. Другие службы микроблогов из соцсети. Тамблер, LinkedIn, почтовый ящик, айфон. Оставьте свой комментарий под статьей, которую вы только что прочитали. Пустые поля призывают заполнить их мыслями, фотографиями и повествованиями. Описать то, что мы собираемся делать. Показать, какими могут или должны быть те или иные вещи на какие события мы надеемся. Технология просит вас поговорить, пристает к вам и подталкивает вас к разговорам. Почти всегда такого рода деятельность в социальных сетях позитивна. Чаще так. «Давайте я расскажу, как хорошо идут дела. Смотрите, как я крут!» Редко появляется истина. «Я боюсь, я в беде, я не знаю». В начале любого пути мы взволнованы и нервничаем. По этой причине мы стремимся к внешнему утешению, а не к внутреннему спокойствию. У каждого из нас есть слабое место, которое, подобно профсоюзу, неоднозначное зло, но по большому счету хочет получать как можно больше уважения и внимания, делая при этом как можно меньше. Это слабое место мы называем эго. Эмили Гульд, писательница и автор ныне несуществующего блога Гокер о ежедневных новостях и сплетнях Манхэттена. Настоящая Ханна Хорват. Эмили осознала это во время двухлетней борьбы за публикацию одного романа. У нее на руках был договор на шестизначную сумму, но Гульд застряла. Почему? Она была слишком занята так как проводила прорву времени в интернете. На деле я даже не помню, что еще делала в 2010 году. Писала в Tumblr, в Twitter, просматривала там ленты. Это не приносило мне никаких денег, но создавало ощущение деятельности. Я всячески оправдывала перед собой эти привычки. Я строила свой бренд. «Ведение блога было творческим актом. Если зажмуриться, аналогично воспринимался даже отбор и перепост чужой публикации, и это было единственное творчество, которым я занималась». Эмили Гулт совершала то же самое, что делают многие из нас, испытывая страх перед каким-нибудь проектом. «Все, кроме сосредоточения на нем». Роман, над которым она должна была работать, застопорился на год. Проще было говорить о написании книги, заниматься чем-то увлекательным, связанным с искусством, творчеством и литературой, чем, собственно, написанием. И Эмили не единственная, кто так поступал. Недавно вышла книга «Работая над моим романом», содержащая посты в социальных сетях написанные писателями, которые явно не работают над своими романами. Писательство, как и прочая творческая деятельность, тяжкий труд. Сидишь, пялишься в экран компьютера, злишься на себя и на материал, поскольку он не кажется достаточно качественным, и при этом сам ты не выглядишь достаточно хорошим. На деле многие наши попытки мучительно трудны, Будь то запуск нового стартапа или овладение каким-нибудь ремеслом, а вот говорить всегда гораздо легче. Возникает ощущение, что мы считаем молчание признаком слабости. Если нас игнорируют, это эквивалентно смерти для эго, оно так и есть. Именно поэтому мы говорим, говорим, говорим, словно от этого зависит наша жизнь. На самом деле Молчание – сила, особенно в начале любого путешествия. Как предупреждал философ и, как это часто бывает, ненавистник газет и их легковесного способа подачи новостей к Еркегор, простая болтовня предвосхищает настоящие разговоры и выражение того, что находится еще в мыслях, ослабляет действие, опережая его. в разговорах еще одна коварная штука говорить о себе может любой даже ребенок умеет щебетать без умолку большинство взрослых на рекламные обещания реагируют достаточно спокойно к огорчению изо всех сил старающихся рекламопроизводителей. но чего нам недостает что бывает редким тишина способность намеренно исключить себя из разговора и существовать без стороннего одобрения. Молчание — это передышка уверенного в себе и сильного человека. У Уильяма Шермана было хорошее правило — никогда не объясняйте то, что вы думаете или делаете, пока вы что-то должны. Может быть, потом в вашу голову придет объяснение получше. Бо является единственным в мире спортсменом, официально признанным звездой одновременно в бейсболе и футболе. Играя за команду Обернского университета, Бо решил, он должен получить премию Хейсман Трофи и стать первым номером на драфте НФЛ. Знаете, кому он об этом сказал? Только подруге. Стратегическая гибкость – не единственная польза от молчания, когда все вокруг болтают. Здесь есть еще и психология. Именно это имел в виду древнегреческий поэт Гесиот, когда говорил, «Лучшим сокровищем люди считают язык неболтливый». Болтовня нас истощает. Разговоры и действия используют одни и те же ресурсы. Исследования показывают. Визуализация цели важна, но в какой-то момент разум начинает путать ее с реальным прогрессом. То же относится и к вербализации. Громкий разговор даже с самим собой во время работы над сложной проблемой значительно снижает прозорливость и прорывы. Потратив массу времени на обдумывание, объяснение и разговоры о задаче, мы начинаем ощущать, что приблизились к достижению цели. Однако бывает еще хуже. Когда дела плохи, мы чувствуем, что можем выкинуть весь проект, поскольку уже совершили все возможное, хотя на деле, конечно же, этого не произошло. Чем сложнее задача, чем неопределеннее результат, тем дороже обходятся разговоры и тем сильнее мы отдаляемся от фактического контроля над ситуацией. Разговоры лишают нас энергии, отчаянно необходимой для преодоления того, что писатель Стивен пресфилд называет сопротивлением, преградой, которая стоит между нами и творческим результатом. Для успеха требуется 100% усилий, а разговоры крадут их часть еще до того, как мы их сможем использовать. Многие из нас поддаются искушению поболтать, особенно когда находятся в стрессе, чем-то потрясены или должны сделать массу работы. На стадии строительства сопротивление будет постоянным источником раздражения. Разговоры, слушать себя, выступать перед аудиторией — почти терапия. Я только что четыре часа говорил, неужели это ничего не значит? Ответ — нет, не значит. Делать большое дело — это бороться. Борьба истощает, деморализует, пугает. Такие ощущения возникают не всегда, но могут приходить достаточно часто, когда мы находимся глубоко посреди этого. Мы говорим, чтобы заполнить пустоту и неопределенность. Марлон Брандо, если кого и можно назвать спокойным актером, так это его, Однажды заявил, что пустота ужасна для большинства людей. Тишина нападает на нас, или мы противостоим ей, особенно если в течение многих лет позволяли своему эго лгать нам. Однако это пагубно, причем по единственной причине. Величайшие деяния и величайшее искусство появляются вследствие борьбы с пустотой, противостояния ей а не в результате попыток изгнать ее. Когда вы сталкиваетесь с конкретной проблемой, исследованиями в новой области, началом бизнеса, созданием фильма, сохранением наставника, продвижением в важном деле, вопрос в том, будете ли вы искать передышку в виде разговоров или займетесь напрямую борьбой. Подумайте об этом. Тот, кого принято называть «голосом поколения», не называет так сам себя. На деле, если вы задумаетесь, то осознаете, насколько мало говорят такие голоса. Песня, речь или книга — объем работы может быть невелик, но то, что внутри, концентрированно и действенно. Они спокойно работают в уголке, превращают свою внутреннюю сумятицу в продукт, и в конечном счете в тишину. Они пренебрегают побуждением искать презрения до дела. Они не разглагольствуют и не боятся того, что какие-то другие люди, наслаждающиеся светом прожекторов на публике, добьются лучшего результата. Не добьются. Они слишком заняты, чтобы делать что-то еще, и когда они начинают вести разговоры, это ими... Заслуженно. Единственная связь между работой и болтовней в том, что одно убивает другое. Пусть другие хлопают друг друга по спинам, пока вы идете в лабораторию, в спортзал или обиваете пороги. Заткните дыру, ту самую, посередине лица, которая может истощать вашу жизненную силу. Посмотрите, что произойдет. Посмотрите, насколько лучше вы станете.